Глава 12. Что? удивлённо спросила я, развернувшись к Скайну. У вас слишком много посетителей. Нахмурилась мадам Лайфри и взглянула на меня. У вас 10 минут, студент. Потом время посещения будет окончено. Парень кивнул, а целительница вышла, оставив нас наедине. Скайн подошёл ближе и собирался погладить королевского пса, но тот ему чуть руку не оттяпал. Поэтому снежный быстро одумался и присел на стул.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 А кроме тебя и твоего дяди, есть ещё прямые потомки снежных. Они все женаты, в том числе и мой отец. Осклабился парень и подошёл ко мне, попытавшись меня обнять, но я выставила руки перед ним. Эв, ты зря трецешь, очевидно, ты моя. Ты уверен? Стараясь скрыть весёлый тон, спросил я. Быть может, я тебя околдовала. Ну, так ведь считает Владыка, да? Нет, кочный угловой парень. Ты мне нравишься, ты открытая. «Твои рассуждения свободны, а взгляд?» «Мне хочется ловить его бесконечно». «Ох, красивые речи, да жаль, что меня они не интересуют. И играть с чувствами парня я не собираюсь, поэтому отстранилась и положила ладонь на плечо молодого дракона». «Послушай, ты ошибаешься. Я к тебе не чувствую ровным счётом ничего. Ты хороший, правда, но совершенно меня не привлекаешь». «А меня привлекает твой дядя, но он, гад, такой всё отрицает. Ну и пусть отрицает, больно он мне нужен. Мне домой надо». так что пусть побыстрее догадается, поймёт, что я не Иветта, и откроет портал в мой мир. В общем, ни один из нежных меня не интересует. Нисколько. Ив. Широко улыбнулся Скайн и вновь попытался меня обнять. Ты просто ещё не понимаешь, насколько сильна истинная связь. Мы идеально подходим друг к другу. Сама судьба сталкивает нас. Да неужели? Мне казалось, что эта чертовка судьбы сталкивает меня кое с кем-то другим. Ахэм! Кашлянула мадам Лайфри. Время истекло. Студент снежной вампара. Увидимся завтра. Подмигнул мне дракон и быстро вышел из лазарета. Мадам Лайфри покачала головой и ушла, а я же легла на кровать и прикрыла глаза. Но почему он мне не поверил? Вокруг одни секреты. Чем шантажируют ив эту граф, какие поиски ведут и в это с ректорасей, что за ледяная пещера в горах? Последняя особенно загадочна. Мне бы обсудить этот вопрос с владыкой, но у меня это совершенно вылетело из головы.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 Ведь время обледенения Диарелла может совпадать с тем происшествием в аудитории, когда мне спас Владыка. Да и спасал ли он меня? Но откуда эта магия у меня вообще? А если все жители моего мира магильда? Ох, но жто вопросов, и на них нет ответа. Но уже завтра я смогу все их задать через жемчужного дракона. О, бодя клятву. Я сжимала кулаки, кусала губы, ворочалась, но колющие ощущения лишь усиливались. Нет, не могу.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 Скайн вовремя заметил посягательство на свою пятую точку, поэтому отскочил в сторону и поднял руку в примирительном жесте. Песцы расслабился и прижался к моему боку. "Спасибо", шипнула я, погладив зверя по холке и направилась по коридору. "Скайн, а ты не думал, что я не твоя избранница? Ты просто немного мною увлёкся". Саму малость. Для пущего эффекта я ещё и показала крохотное расстояние между пальцами. Однако на парне мои слова не произвели никакого впечатления. Он вышагивал рядом со мной, совершенно окрылённый, не переставая глупо улыбаться. Я тоже так подумал, но королевский писец всё расставил на свои места. Скорям всё запутал, прочего ничего удивительного. Писцы они такие, приходят и всё, а пеши пропало. А что с волосами? Ты ведь не стал блондином? Так мы ещё и не закрепили связь. Возможно, для этого нужен страстный поцелуй. Скай наклонился, с предыханием прошептав мне на ухо, а разве шта не обслюнявил? М-м. «Обойдёмся без поцелуев», — отстранилась я и прошла к гардеробу. Мои вещи были здесь на сохранении, в том числе шубка. Скайн галантно помог мне одеться, и когда мы вышли на мороз, вновь попытался приобнять, но песец ловко вклинился между нами. «Да мой же ты хороший. Где бы раздобыть самый лучший стейк? Одним его уже кормили с утра, но я не против дать ему добавки». «Тогда есть более ускоренный способ проверить нашу связь», — заявил Скайн. «Искра».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 Я узнала свое лицо. Это был владыка льда. Я создала вчера статую владыки льда. Золушка и владыка. Пробормотал Скайн и, сжав мою ладонью, влек вперед, ближе к ледяному великолепию. Это же они, Ив. Неужели дядя нашел свою незнакомку? Если бы. Мы приблизились к статую, и теперь я смогла увидеть и лицо девушки. Это была я. Вот только не в образе Иветты, а в своем настоящем обличии. в том, в котором мы виделись с ним на балу. У статуи столпились студенты, бурно обсуждая происходящее. Кто это создал? Это она? Та незнакомка с зимнего бала, Золушка? Она красивая. Они так восхитительно вместе смотрятся, неужели у нас появилась ладычь-сельдь? И прочее, прочее, прочее. Они обсуждали меня, но никто бы даже не подумал, что под обликом Иветы прячется та, что была сейчас статуей. Я скосила взгляд на Бопи. Тот словно всё понял.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 По приглашению главы попечительского совета мы разместились за длинным столом, сев у самого края. Телечно баш курировать отработка порядочности. Изумился Скэйн, приподняв бровь. В последнее время вы, студент Снежный, уделяете недостаточно внимания учёбе и дисциплине, произнёс его Снежность, напомнив племяннику о субординации, и прошёл к книжному шкафу, начав выбирать какие-то книги. Отвлекаетесь по пустякам. Весть ценность это не пустяк. Владыка резко обернулся, прожёг на собою хледящим душе взглядом. Сканн поморщился. Я же хотела сквозь землю провалиться. Мне кажется, что студент с нежной торопится со выводами, произнесла я, чувствуя, как щёки горят румянцем. Конечно, ведь я-то настаиваю на том, что именно Владыка мой суженый, но для всех это свясть невозможная, ведь вся академия в курсе моего прошлогоднего феноменального фиаско и побега глашёном по академии. Ну и вы это, подстава на подставе.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 Подняла изумлённый взгляд на владыку, но наткнулась лишь на усмешку в светлых глазах. «Ах так, да? Нравственности. А кто меня безостенчиво целовал в пещере? А тут за ручку со Скайном подержалась, ну, поцеловалась разок и сразу. Соблюдение нравственности?» У Скайна, кстати, была абсолютно другая книга. «Тысяча и один баран. Диковинные магические и немагические звери». Тоже с намёком. И будто в подтверждение последнего омозаключения Скайн упрямо вернулся, К закрытой теме. «А как же песец? Он ведь вышел ко мне». Парень победоносно скосил взгляд на Бу-Пи, но песец повернулся к нему причинным местом. Когда владыка прошел к массивному столу, то Бу-Пи поспешил за ним, сев у его ног. М -м, кажется, он выбрал того, к избраннице которого вышел. И, судя по довольному блеску глаз владыки, он пришел к тому же выводу. «Конспекты, студент...» Не стал развивать тему владыка и словно фокусник извлёк из пространственного кармана какие-то бумаги, тоже занявшись работой. Нравственность. Ему моя ведь тель не нравится. Сейчас я вам выделю основные мысли, повелитель. Любую книгу можно трактовать по-разному и найти именно темы, которые импонируют в данный момент. Вот, например, пока девушка находится на попечении академии, её честь и достоинство должны быть защищены. Защитниками в этом случае выступает члены попечительского совета. Какова здесь главная мысль? Правильно, члены попечительского совета добрые старички, которые заботятся о чести и достоинстве студенток и ни в коем случае не совращают их. Это выделем пожирнее. А что тут ещё у нас? На территории академии каждый студент должен придерживаться академического устава и носить только форму, выделенную за вхозом академии согласно академическому уставу. Судя по примечанию, даже нижнее белье. Видимо, книга эта очень древняя и правила давно изменились. Но владыка сам не рад, что пацаном мне её. Ваша снисходительность. Я подняла вверх руку за что получила укорененный вместе с тем удовлетворенный взгляд Лайда. Ой, не ведь нельзя его называть снисходительностью. Скажите, пожалуйста, опечительский совет как-то проверяет наличие нижнего белья на студентках? Скайн поперхнулся, а владыка молодцом держался. А вот Боппи подвёл так подвёл, смущённо прикрыл мордочку лапой и мол, ой, хозяйка, стыдно за тебя. А стыдно должно быть не мне. а тому, кто эту книжицу мне подсунул. Но он почему-то сидит с непрошибаемым видом. «Считаете это необходимым?» «Конечно, ваша снежность», — осклабилась я, наплевав на его запреты. «Скайн ведь, в конце концов, не посторонний». «Ищу, к кому можно обратиться. Вы уж простите, вам я больше не доверяю. Откровенно побаиваюсь, методы у вас больно жесткие. Вы ведь в прошлом году уже проверили мое нижнее белье».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 По моему личному мнению, но ведь тогда Владка застал на соскайном наедине, никаких свидетелей не было, а то, что сегодня снежный держал меня за руку, вообще может быть жестом доброй воли. На улице скользко, могла упасть. Вот одна курสนิก помог, бедный неуклюжий мне. "Раздеть?" спросил Скэйн убитым голосом и перевёл взгляд с меня на дядю. Потом спустился ниже и, вздохнув, поднялся на ноги. Значит, писец вышел не к моей избраннице, да? Да, но ну скажи же ему, ты ведь все чувствуешь лайт». Но владыка молчал, прожигая меня ух каким взглядом. Сколько в нем было эмоций, страстей. «Выйдя». Бросил он коротко племеннику. Скайну дважды повторять не пришлось. Отшвырнув конспект, он поскочил на ноги, взял сумку и бросился на выход. Я же осталась его с его снежности, медленно приближающимся ко мне. Бо Пи даже ухом не повел. Кажется, он совсем не боялся за свою хозяйку, которая сейчас растерзает ее же истиной. Мы ещё не убедились, что это ты, проговорил Лайт. Если я не твоя избранница, тогда Скайна. Про если слая чувств на эмоциях, а пусть и формальности, или какого-нибудь твоего неучтённого родственника. Не суть. Суть в том, что тогда ты не имеешь права меня ревновать и выдавать для написания конспекта совершенно монажской книги. Имею. Ты целуешься то с одним, то с другим. Над твоей нравственностью определённо стоит поработать. Моя нравственность вас не должна волновать ровно до того момента, пока я не стала вашей невестой. Прознесла и сама испугалась собственных слов. Не собираюсь я быть его невестой. От прошлого жениха ещё не избавилась, чтобы уже нового заводить. Я глава попечительского совета. Я пекусь о твоей чести. Хмыкнул владыка. Кажется, он тоже читал эту книгу. О, поэтому самозабвенно целовали меня исключительно в целях заботы.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 Ох, Агния, ты сошла с ума, если думаешь, что тебя тянет к этому дракону. Мне ведь надо домой. К нам навстречу шагнул мужчина в голубой ливрея. Владыка льда, лорд Арвин, вас ожидают, прошу за мной. Лорд Арвин, шепнула я, пока мы шли за, видимо, злакием. Да и сама обстановка была, как говорится, дорого-богата. Просторный холл, широкие коридоры, лестница с балюстрадами, трески на потолке, ковровые дорожки и тяжелые портьера на окнах. Не говоря уже о чудесных букетах в озонах, мраморных полах и стенах в рельефных обоях, благородных оттенков. Я старалась забыть недавний разговор, но близость с Лайдом все еще кружила голову. «Владыка разума», — кивнул его снежность, «голова жемчужных драконов». «Голова жемчужных драконов?» Я приоткрыла рот от удивления. Лайт внимательно следил за моей реакцией, я же... Обрадовалась. «Такой дракон точно должен увидеть все, что пытается скрыть Иветта». Я так увлеклась собственными мыслями, что пропустила момент, к нам на встречу поспешила девушка. В голубом летящем платье, которое подчёркивало достоинство фигуры, особенно пышный бюст. Поравнявшись с нами, шатенка подарила улыбку его снежной стезе сделала элегантный книксен. Лайт, как я рада тебя видеть! Какими ты тут судьбами? И кто эта очаровательная леди? Посмотрел на лицо владыки и два не помурчилось. Он был таким расслабленно участлив. Словно действительно был очень рад увидеть незнакомку. Первый раз вижу его таким. Обычно он ведёт себя отстранённо, холодно. Неужели это та, первая истина, от которой он отказался? На мгновение даже почувствовал укол ревности, но быстро отогнала от себя непрошные чувства. Я скоро буду дома. А Лайт может заводить себе хоть десяток бывших и будущих. Мне нет до этого никакого дела. Здравствуй, Анна. Кивнул Лайт и бросил короткий взгляд на меня. «Студентка Академии Ивата Тильт. У меня есть дело к твоему отцу. Ты здесь одна или с Джаром?» «Вот тогда просто студентка?» «У Джара совещание», — вздохнула девушка, блеснув глазами при упоминании таинственного Джара. И симпатия у меня к ней прибавилась. Видимо, он ее муж или парень, что почему-то меня радует. А должно быть безразлично. «Я приехала ненадолго к родителям, но уже убегаю. Увидимся на праздничной неделе». Девушка прошла мимо и улыбнулась мне. Приятно было познакомиться и в этой тельт. Уверена, ты не обычная студентка. Подмигнув мне, она побежала к лестнице. Я ещё некоторое время ощущала присутствие таинственной Анны, которая оставила после себя такие положительные эмоции, что хотелось улыбаться. Эта девушка была настоящим согревающим огоньком. "Идём", подхватив под локоть, Лайт увлёк меня вперёд. Скорее после приглашения мы вошли в комнату. Это оказалась библиотека с высокими стеллажами и круглыми столами, за одним из которых сидел мужчина средних лет с жемчужными волосами. Почему-то именно такой эпитет пришёл в голову при виде его роскошных волос, водопадом свисавших до талии, за исключением нескольких прядей, убранных назад. Владыка разума склонил голову в знак приветствия Лайт, и лорд Арвен улыбнулся ему патетически доброй улыбкой.